Глава первая. Репетиция мира. Земля, изнанка, клановый храм Рублевых Лебедевых. Бой насмерть с противником, превосходящим тебя по силе, это концентрированное безумие. Вцепиться зубами в глотку, швырнуть сломанный клинок, бросить грязь в глаза. Когда дело доходит до выживания, любые средства хороши. Но потом, после тяжелого боя, приходит откат. Попав в мирную обстановку родной земли, я ощутил то эмоциональное выгорание, о котором некогда рассказывал Кейо. Чувство полного бессилия и нежелания вообще что-либо делать. Мгновенная реакция на Белояр, телепортация и быстрая победа с помощью разумного меча. Разум, в поисках возможности хоть немного ослабить внешнюю угрозу, обратился к тем, кого я как патриарх и основатель рода ощущал поблизости. К братьям и сестрам по крови. Это одна из особенностей, дарованных мне системой. Вижу радостные лица знакомых и незнакомых людей, бегущих по коридору храма клана. Блондинка Молли, бодибилдер Шетташа, целитель Асадал и еще четверка неизвестных членов рода Голд. Они прибыли сразу, как услышали голос патриарха. Странное чувство. Я вижу их, я ощущаю их, я говорю с ними, но умом нахожусь где-то во Фризе или Спайс Сердамур на играх старших. Где угодно, но только не на земле. Сознание расфокусировано, руки трясутся. Не могу быстро переключиться из боевого режима в мирный. Дайте мне минутку собраться с мыслями. Нельзя ронять репутацию в их глазах. Сменим фокус их внимания. Я чувствую, что статный мужчина в форме полковника спецвойск России, прикрывавший щитом мальчишку-призывателя, такой же патриарх, как и я. Еремей? Союзник? Нейтрал или... «Альянс!» Мужик поднял руки в успокаивающем жесте. «Спокойно, Алексей. Ваши люди нашли меня в Москве». А -а -а. Если на кого-то наеду, без обид. Меня минуту назад чуть на части не разорвали, а сейчас все тело так горит, что перед глазами все плывет». «Да, вижу я!» Полковник кивнул на труп Белояра. «Расхуярил доспех духа нашего гостя, как жестянку. Замечь только, не хватайся. Он у тебя страшный, как хер сатанинский». «Что?» «Говорю, ты мозгами где-то посреди боя застрял?» Разные миры, разные культуры. Во Фризе посреди боя никто не матерился. Покопавшись в своем кольце-инвентаре, вывалил на пол три десятка образцов стрелкового оружия массового производства. Штамповка, проще говоря. Купил их сразу после предыдущего призыва как образец. Это стрелковое оружие на основе ауры. Разрывное, снайперское и автоматическое. Нет, я не оговорился. Стрелковое оружие разрывного типа. Труп великанши и все мои вещи исчезнут сразу после конца времени призыва. Времени мало. Найдите мастера артефактора или любого другого техника, находящегося прямо сейчас в храме. Но только тех, кому вы лично доверяете. Я передам кристаллы знаний по технологиям, недоступным на Земле. Изучите их, и сможете расширить ассортимент товаров, продаваемых через магазин от системы. У меня сейчас нет времени объяснять, как и что работает. «Надо рассказать о более важных вещах». Молли, не добегая до меня, сбавила ход. «Прибыл, засранец!» «Сил нет злиться. Называй как хочешь». Ощущения в теле буквально кричат о том, что мне надо срочно поспать. «Мы тебя уже второй месяц призвать не можем». «Потом обнимемся, и ты мне все расскажешь. А пока слушай. У меня осталось 27 минут. Сейчас держи срочный заказ. Сделай копии из кристаллов. Оригиналы исчезнут вместе со мной». «Миром будет править тот, кто будет управлять этой информацией». В руки Молли перекочевали три десятка кристаллов знаний по известным хроникам битв за будущее, производство оружия, добыча необходимых для производства полезных ископаемых, отличие миров до и после начала битвы. Именно базовых знаний не хватает жителям Земли для осознания масштабов надвигающейся катастрофы. Они должны увидеть картинку будущего в том же свете, что и я. Окинул взглядом компанию, собравшуюся в зале. Всего человек двадцать. Большинство людей от клана Рублевых-Лебедевых одеты в одежды цвета хаки. Берите кристалл нужной вам специализации и изучайте его. Молли не успеет скопировать все. Ей не хватит ни времени, ни свободных начал. Пакеты знаний большие, так что придется потратить свои свободные начала. Таша, наплевав на запрет, все равно подошла и обняла меня. «Но ты же здесь, Джо! Неужели нет способа остаться на земле?» «Меня тут нет!» Призыв в момент перехода в исходной точке образует выпуклость на ткани пространства. Меняя тебя, сейчас отделяет пленка барьер, не дающая попасть вирусам, болезням и прочим микробам в мир Земли. Это иммунная защита самой Земли от мировых вторженцев. С точки зрения системы, я остался в том мире, где был еще минуту назад. Но ты здесь, Джон! Нет. Начнем с того, что я заражен вирусом, который в сто раз опаснее чумы или эболы. Так что не надо меня трогать. Девушку пришлось отодвинуть от себя. Слишком мало я знаю о вирусе Морфея. Таш, сейчас я кусок пространства, завернутый в пленку, но никак не тот Джон Голд, которого ты помнишь. Меня тут нет и закончим на этом. Сквозь барьер передается мана и аура, но не физические предметы. Как только время призыва закончится, я буду перенесен обратно на поле боя. И да, самое важное. Это мой последний призыв. Я сломаю печать Соломона на своей душе и больше не смогу попасть на землю тем же путем. Как патриарх, как основатель рода Голта, как ваш друг, я прошу, не ждите меня и живите дальше. Молли ушла в работу, и диалог с Ташей слышала в полуха. Осадал, почесав нос, указал рукой на трупы. С Белояра натекла уже целая лужа крови. Мне помочь собрать трофеи? У тебя должно быть умение по хирургии эфирного тела. Осадал кивнул. «Это хорошо. У этой дамочки должны быть весьма ценные эфирные органы. Извлеки их, пожалуйста. Система тебе сама объяснит, что это такое и как это извлекать». Целитель, сложив указательный и большой палец в кольцо, посмотрел сквозь него на меня. «Трофеи подождут. А вот ты совсем хреново выглядишь. Все кости в трещинах, куча микроразрывов, мягких тканей и кровь густая, словно кисель». Тебя будто что-то изнутри на части рвет. Земляне. Как счастливо им жить в неведении реалий мира за пределами изнанки и самой Земли. Сейчас нет ни времени, ни смысла объяснять Асадалу, что аура божественности, полученная от отпечатков сознания в астрале, несовместима с обычным человеческим телом. Она начала накапливаться, проходя сквозь сердце, и, не обнаружив ядра маны, стала сразу же выходить наружу, как бы вне от тела, но не покидала пределов ауры. Не будь у меня плоти титера, я бы помер именно так, как и выразился Асадал, взорвался бы изнутри. Просто достань чёртовы эфирные органы, Асадал, ты лучше других знаешь, что я еле стою на ногах. Один момент. Пока тебя не было, я дорос до целительских умений младшей крови, и среди них как раз есть то, что тебе нужно. На вас наложен эффект умения «Ментальное дыхание черепахи», Описание. Скорость естественного ментального восстановления увеличена на 500% в течение следующих 17 минут, 18 минут, 19 минут. Целитель тужился, сливая в использованное умение весь запас маны. Из-за моего пятикратного запаса жизненных сил эффект действия осадала сильно снижен. Хватит. Поверь на слово, на больше ты пока не способен. Займись лучше великаншей. Трофеи с нее куда важнее, чем мое нынешнее самочувствие. Пока я разговаривал с целителем, Еремей уже раздал указания своим людям, и теперь в зале повисла напряженная тишина. Люди спешно впитывали знания из другого мира. Осадал начал копошиться в теле великанши. Рядом, над трупом погибшего вестника, стоял полковник. виде беспокойства главы клана Рублевых-Лебедевых, пришлось потратить время, быстро рассказав о том, что высшие демоны древней крови в ранге монарха, так же как и арахны и раса ангелов, частенько используются дворцами в роли наемных старейшин во время экспансии в слабо развитые миры. Как исполнители они крайне эффективны. Один вестник на десятки разных тел. Все дело в аватаризме, способности вселять фрагмент своего сознания в другие физические оболочки. в котором есть их эфирные органы. А все это базируется на расовых особенностях – двойном сознании, разделении эфирного тела и эфирных органов, а также временном понижении уровня и ранга силы. Они – ангелы, демоны и арахны – высшие, с большой буквы. Например, высший демон, достигнувший начальных ступеней ранга монарха, может иметь до 30 с лишним оболочек. Одно тело – один эфирный орган. На пике силы – до 42 тел. Когда Велерадо съел перевертыш, к нам с Клементиной тогда прибыл личный отряд бойцов Белояр. Мой отец был носителем одного из его органов. И, разумеется, тот желал вернуть съеденный орган. Клео знала о том, что нас быстро найдут, так как и сама была носителем аналогичного бонуса к работе. Его нельзя просто извлечь, не убив носителя. С помощью клятв о неразглашении и такого короткого поводка из эфирного органа дворец психеи держит в узде своих исполнителей. Нельзя ни сбежать, ни предать. Существ, подобных демону Белояру, можно убить, только если удастся найти основное тело, где находится ядро маны, эфирное сердце и сосуд души существа. Именно в нем находится основное сознание, храняющее все воспоминания. В то время как вторичное сознание вселяется в чужое тело. Смысл в том, что сейчас где-то в изнанке или в реальном мире основное сознание Белояра узнало о смерти временной оболочки. Вопрос в том, успело ли вторичное сознание передать основному то, что увидела. Синхронизация между ними проходит раз в некий промежуток времени. Выслушав мое объяснение, глава клана Рублевых-Лебедевых весь сжался от напряжения. Из его матерной тирады удалось узнать, что Белояр является сейчас главным представителем фракции Дворца Психеи. которая, в свою очередь, стоит над армией России. «Блядь! Очешуеть! Что нам теперь делать с трупом Вестника под боком?» «Ничего. Белояр уже знает, что его временное тело было убито. В логах будет написано имя убийцы и место гибели. Однако есть важное «но». Воспоминаний о событиях смерти у него, скорее всего, нет. Просто отдайте тело и скажите, что его убил призванный ратник, а вас не тронул, потому что вы защищали призывателя». «Можете добавить историю про великана и золотое свечение. И про мои крики «Рейн, Рейн» и так далее». Полковник нахмурился. «А она вообще кто?» «Вам не понять, Еремей. Как вас по отчеству? А то вы мне в деда годитесь, а я к вам по имени обращаюсь. Нехорошо как-то». «Все-таки я на земле. Надо соблюдать местную культуру и обычаи обращения к старшим». «Павлович я?» «В общем, Еремей Павлович, за Белояры не волнуйтесь». Можете прямо рассказать о том, что он умер от моей руки. Клановую пирамиду вы бы не смогли прокачать до начала битвы, а значит, видеозапись у вас тут не ведется. Так что об уликах можно не переживать. Теперь, когда все формальности улажены, вам стоит узнать то, чего нет в кристаллах памяти. Эти знания я получил от исследователей Дворца психе, работавших на Земле. Примерно в 1985 году была составлена база данных митохондриальных ДНК, МТДНК, которая показала, что все предки человека вышли из Африки. Великое переселение народов началось 160 тысяч лет назад. В те времена у многих территорий не было названий, придуманных людьми. Племена из засушливых регионов Древнего Египта шли на восток вдоль линии побережья Индийского океана, постепенно основывая на пути новые города и государства. Через многие тысячелетия появились древний шумер, Индийские княжества, империя Хань, страны и места которых уже давно нет на картах. Тогда мир Земли был совсем другим. Энергия маны то пропадала, то появлялась. Многие виды диких животных и растений, не приспособившихся к таким изменениям, и вовсе вымерли. Первые переселенцы дошли до современной Азии, территории нынешнего Китая, и разделились на три группы. Одни заселили пригодные для жизни земли, и так появилась империя Хань. Другие ушли на юг и через острова Океании добрались до современной Австралии, образовав австралийские племена. Третьи пошли на север, на Дальний Восток, и перешли в районе Берингового пролива на североамериканский континент. Там пошли вдоль побережья Тихого океана уже на юг, к самой Южной Америке. Это был очень долгий переход. Репетиция мира, о которой сотни раз говорили Клео и Велерат, относилась к мифологической системе, которую они собирали по крупицам со всего мира. Есть мотивы древних преданий, встречающиеся как в Африке, так и у племен Южной Америки. Другими словами, их принесли с собой первопредки. Тот же шаманизм и вера в духов встречается как у африканцев, так и у славянских племен. Но папа и мама искали не схожести в мифах, а именно различия. Так есть истории о веревке с неба, встречающейся только в Южной Америке, или поверье о людях без рта и выделительных систем организма, которые питались паром из воздуха, встречающейся только в районе Тибета и Китая. Сейчас-то понятно, что речь на самом деле идет о мане, которую пробужденные видели в форме дымки. Созданная Клео и Велерадом мифологическая система позволила на современной карте отследить, где зарождались эти самые отличия. Месопотамия, Греция, река Инд в Индии, река Хуанхэ в Китае, территория современного Перу и Мезоамерика как последняя страница истории мифов и легенд. Шесть мест, находящихся на краю континентов. Смысл в том, что после первой битвы за будущее, прошедшей на Земле 160 тысяч лет назад, колыбель цивилизации была по какой-то причине расколота на части. Основной ее фрагмент так и остался где-то в районе Западной Африки. Когда во время великого переселения народов первопредки шли вдоль побережья Черного континента, они время от времени находили своих собратьев, вышедших из других осколков колыбели, Так начиналась локальная война, итог которой всегда был либо в поглощении одного народа другим, либо в полном уничтожении одного из них. Тех же людей без рта, питавшихся только маной, современный человек вырезал под ноль, не оставив вообще никаких следов. Была пара интересных повторяющихся элементов. В районах Месопотамии, Греции, реки Инд и Китая, согласно древнейшим мифам, люди вышли из царства Божьего, спрятанного под землей. Именно «вышли из колыбели». В районе государства Перу у империи инков та самая веревка с неба, где живут боги. И, наконец, в Мезоамерике, где когда-то жили цивилизации майя и ацтеков, град божий находился под водой. Пирамиды, пирамиды и снова пирамиды. Эту идею в своих заметках Вилерат подчеркивал двойной чертой. Им с Клео уже давно стало ясно, что египетские пирамиды и пирамиды майя имеют некую культурную связь, объяснимую не только великим переселением народов. К каким именно богам взывали эти народы? Было это одно существо или несколько? Вторая деталь куда интереснее. И встречается во всех районах осколков колыбели цивилизации. Речь о самых древних выходцах из фрагментов колыбели. Миф о людях, чьи тела после смерти распадались на семена культурных растений. Так кости становились пшеницей, печень рожью, а сердце, например, кокусом. Это был особый, весьма благородный род – созданный колыбелью, дабы люди не померли от голода, выйдя из града божьего. Чтобы они смогли заселить и освоить пригодные земли и выращивать еду, им требовались семена культурных растений. Уже после смерти Вильерада мадам Хекс откопала интересный момент. Сравнительное фитогенетическое исследование современных культурных растений и тех, что росли больше 200 тысяч лет назад, добытых из застывшего янтаря, показало неестественно резкий скачок в развитии ДНК растений. Другими словами, колыбель использовала благородная рода перволюдей для максимально быстрого освоения земель, жертвовала ими ради выживания и развития остального народа. Полковник Еремей, внимательно слушавший мою речь, коснулся пальцами переносицы. Явный признак информационной перегрузки. «На кой черт мне все это сдалось?» Когда я сказал «Репетиция мира», я пытался объяснить, что мы далеко не те перволюди, что вышли из Колыбели 160 тысяч лет назад. Их нет, почти все погибли. Была вторая битва за будущее, и Колыбель призвала на свою защиту тьму и убила через голод практически всех лемурианцев, разумных животных или анимагов, по-вашему. Не знаю, кто был противником, но Колыбель победила тех императоров. В мифах этот период сохранился как эпоха предвечного мира – Солнце исчезло с неба на несколько лет. Среди анимагов выжили единицы. В третью битву за будущее Земли, примерно сорок тысяч лет назад, колыбель обрушила на континенты Всемирный потоп. Потом колыбель набралась сил, и битвы за будущее стали проходить чаще, а методы победы подбирались более изощренно. Четвертая битва проходила с дворцом Амонра. Пятая с пантеоном греческих богов. Та же императрица Психея входит в их альянс. «Сейчас, в 2015 году, идет седьмая битва за будущее земли». «Стой!» – Еремей поднял руку в восстанавливающем жесте. «А как же шестая битва за будущее?» «О, это самое интересное!» «Она точно была примерно 200-300 лет назад, но прошла быстро и незаметно. Неизвестно, с кем воевала Колыбель, но точно вышла победительницей. В нынешней битве за будущее земли участвуют 78 дворцов». Шесть из них по тем или иным причинам потеряли то, что ставили на кон, и выбыли из игры. Устало вздохнув, Молли отложила очередной кристалл знаний и взялась за следующий. Полковник тем временем задумался и, видимо, понял, что я пытаюсь донести. «Алексей, то есть Джон, вы хотите сказать, что мы...» Люди, земляне, человечество, называйте как хотите, вообще не участвуем в битве. Она проходит между колыбелью с призванными ею зараженными против дворцов и тех сил, что они смогут нарастить за время подготовки. Фракции императоров и их новобранцы против миллиардов зараженных Мы с вами, люди, просто переменные в уравнении, которое или будет уничтожено зараженными, вышедшими из изнанки в 2020 году, или потом, после многолетней войны и победы дворцов, мы станем их рабами, иммигрантами, боевыми трофеями, называйте как хотите. Мы говорим о битве сверхсуществ, чьи планы находятся выше нашего уровня понимания. Та же колыбель могла позволить людям выживать в течение последних трех битв, чтобы мы, как слабый вид, стали приманкой для императоров, которые вступили в ее игру. Смысл в том, что единственный шанс для человечества выжить и оставить все как есть в мире Земли, это не дать самой битве за будущее начаться. Либо колыбель проиграет до начала битвы, либо все императоры. И вы же понимаете? Это нереально, Еремей вздохнул. Истребить всех зараженных, у которых теперь есть четырежды мутанты, невозможно. Одна такая тварь порвала Бурана, нашего ратника 142 уровня, как бумагу. С другой стороны, дворцы, у которых сил немерено. Да один Белояр при желании мог бы устроить в стране переворот. Эта сволочь буквально корни пустила в политику России. Немного подумав, Еремей шумно выдохнул. «Думать надо. Тут без Георга и решения главного ничего не решится». Ты лучше скажи, как вообще императоры начинают битву? Сначала некий исследователь находит вход в новый мир, через бездну. Как только он вступает в прямой физический контакт с разумным представителем мира, начинаются стадии подготовки к битве за будущее. Всем императорам, имеющим осколки других колыбелей из других миров, высылается приглашение поучаствовать в битве. Они ставят свои осколки на кон, а колыбель свои, все до последнего. Поэтому чем больше битв Колыбель выигрывает, тем сильнее и желание становится. А у нас, жителей Земли, если нет своего осколка Колыбели, то нет и права на создание фракции и на управление системными объектами выше четвертого уровня. Еремею также стоило знать, на что ориентируются императоры, участвующие в битве. Есть три сценария победы над Колыбелью. Первый и самый сложный путь – найти физическое расположение Колыбели и победить защитников мира. проще говоря, возвращенных ею императоров. Град Божий, который по сути и является колыбелью, находится где-то на самом дне астрала, и войти туда могут только императоры. Надо раздобыть ключ от колыбели у защитников мира и иметь достаточно сил для спуска на дно астрала. Второй вариант основан на идее пантеизма о том, что все живое в мире несет в себе частичку Бога. Поэтому все, что разумно и крупнее мыши, уничтожается дворцами – И град Божий всплывает из астрала, так как сам астрал перестает существовать. Во время четвертой битвы за будущее, 15-20 тысяч лет назад, император Амон-Ра, уже будучи загнанным в угол по времени, собрал свиту из монархов и рыцарей и начал геноцид по всей земле. На территории нынешней Индии есть останки древнего города Махенджадара с оплавленными стенами. На Урале, в Австралии, Сибири, Исландии и Перу расплавленный камень стал фирменным отпечатком следов деятельности дворца амон на земле. Третий вариант – найти скрытый вход в колыбель через один из ее осколков. Империя Титардо помнит всего о семи подобных случаях. Если физически град Божий и был расколот, то на уровне астрала это все еще единый объект. Обнаружить один осколок – значит найти весь град Божий целиком. Ради этого и создавалась мифологическая система. Дворец Психеи много лет вел поиски входа, но особо на это не надеялся. Клео и Велерат были одной из десяти независимых групп, которые собирали данные. Был важный момент, который стоило знать Еремею. Судя по напряженному выражению лица, полковник уже закипал от выданного объема знаний. «Я точно знаю, что седьмую битву за будущее начал император Гилберт Бейтс по прозвищу «Радуга», В 1892 году он нашел проход из мира бездны на землю. Как бы это сказать помягче? Скорее всего, Гилберт был одним из немногих императоров, которым наплевать на битвы за будущее. Единственное, что его интересует, это возможность пообщаться лично с сознанием колыбели и заглянуть в город божий. Он величайший археолог Титардо, удивительная личность, сильный авантюрист, но никак не завоеватель. «Я бы поставил миллион золотых на то, что Гилберт, запрошедший сто с лишним лет, уже давно нашел скрытый проход в колыбели и побывал в Граде Божьем». «Гилберт Бейтс?» Еремей достал из кольца толстую папку с подшитыми к ней заметками. «Чего удивляешься? С тех пор, как инвентари появились, многие офицеры отказались хранить вещи в своих кабинетах». «Ах, черт языкастый, не отвлекай». «Так-так-так. Да, вот же он. Тот-то, я смотрю, имя знакомое». 15 лет назад, когда история с магией завертелась, главный сказал российским научникам собрать все самые старые исторические хроники в одном месте и на одном языке. Набралось, как видишь, немного, но имя Гилберт Бейтс я точно уже видел. В руках полковника находилась ксерокопия древней рукописи и ее переведенный на русский язык вариант. Неразборчивый почерк. «Далеко не впервые!» Странный язык. «Да, начну с того, что вам уже известно». Родословная, она же сила, заключенная в крови. Где она берет свое начало? Первые люди на Земле появились в колыбели цивилизации, на тогда еще целом суперконтиненте Пангея. После разделения на материки, первую родину человека стали называть африканским континентом. Перволюди жили под небом с жарким, вечно палящим солнцем. В землях с периодическими засухами и изобилием хищников, тех самых, что охотились на людей, как слабую беззащитную добычу, львы, гиены, шакалы, ядовитые змеи, леопарды, крокодилы, сотни видов тварей, владевших силой и схлестнувшихся с человеком в схватке за выживание, в итоге вымерли, так и не оставив своего следа в истории. Знаю, моя оценка исчисления времени может отличаться от твоей читательной, но и ты должен признать, что мало знаешь о темпоральных возможностях колыбели. Когда мир, как изолированный фрагмент системы, закрыт, она может ускорить или замедлить течение времени, преследуя свои интересы. Когда началась эра катаклизма, разрушающийся суперконтинент Пангея стирал города перволюдей с лица Земли. Новые материки отодвигались друг от друга более чем на километр за месяц, вызывая сильнейшую тектоническую активность. Первые семь недель дожди из молнии били во все стороны до самого горизонта под свинцово-черным небом, словно это было прощание мира с энергией маны. Облака магматического пепла закрыли солнце на долгие 36 месяцев, унося с собой жизни 98% населения всего мира. Долины с деревьями-гигантами ушли под воду, а землетрясения стерли рукотворные постройки, пока лава сжигала пригодные для посева угодья. Колыбель цивилизации разделилась, как и народы, которые ее тогда населяли. То, что одни сочтут величайшей катастрофой, я вижу гениальным ходом со стороны колыбели, усложнение своей структуры и разделение, как способ повышения шансов на выживание в будущем». Половина колыбели отделилась вместе с новыми материками. Ныне эти места называются так – река Инд – Индская цивилизация, китайская река Хуанхэ – Династия Шан, Греция – Кикладская цивилизация, минойская цивилизация, Перу – Норта Чика и город Кораль, и Мезоамерика – Альмекская цивилизация. Но вторая африканская половина колыбели так и осталась домом для народа, решившего не покидать землю, где зародилась жизнь. Утратив свой первоначальный облик и былую силу крови, перволюди начали использовать оставшиеся в мире крохи маны для восстановления и сохранения забытых знаний. Даже с учетом того, что у жителей африканской части Колыбели маны в пространстве было в десятки раз больше, чем у их отколовшихся собратьей, хватило их страданий ненадолго. С прожитыми веками маны становилось все меньше, и магические ремесла стали забываться – Полеты, устройства удаленной связи, силовые машины, боевые титаны – все то, на чем строилась первая в мире цивилизация людей, кануло в прошлое. Культуры и технологии деградировали, уступая обществу новой эпохи. Рассыпались прахом и те суперсооружения, чьи стены и фундамент укреплялись тончайшими нитями маны на тысячи лет вперед. Минула эпоха в сто тысяч лет сплошной борьбы за выживание и адаптацию. За это время сменилось более тысячи поколений, размывая и забывая знания, что спят в крови великих предков. Перволюди, благодаря мане, могли жить по несколько тысяч лет, но со временем продолжительность жизни стала падать, сократившись до современных 20 лет на поколение. Перволюди с Пангеей изменились настолько, что от их изначальной внешности сохранилось только телосложение. Кожа потемнела, волосы на голове стали виться, но и их здоровью можно было позавидовать сила крови даже в урезанном состоянии помогла выжить и построить цивилизацию заново ценой такой победы стала полная утрата истории великих предков время продолжило свой ход африка двенадцать тысяч лет до нашей эры задолго до времен древнего египта часть людей не желавшая мириться с агрессивной фауной отправилась на север через шумер вдоль берега реки нил к новым землям Так образовались первые государства нашего мира, Египет и его пирамиды, Шумер и пришедший ему на смену Вавилон, Аккад, ставший эталоном процветающей страны, Хетское царство с федеративным устройством общества, анархичная страна Миттани и забытая Хаяса. Примерно в те времена в мир снова пришла магия. Пробуждение родословных предков – это ответ на вопрос, как древние египтяне строили пирамиды, с ювелирной точностью обтесывая огромные камни. Ключ к возведению Стоунхенджа, каждый блок которого весит по 25 тонн. И, конечно же, падение Вавилонской башни. Мир не был готов к тому, что древние пытались пробудить в своей крови, собрав лучших мастеров своего времени. Настала пора раннего древнего мира – После падения Вавилона мана в небольшом количестве снова вернулась, наделив избранных пробуждением родословных из еще более далекого прошлого. Это были времена первых богов, ступающих по земле среди простых смертных. Обычные воины, философы и землепашцы, наделенные непомерной силой. Народ сам обожествил их. Настала краткая пора появления людских ответвлений, карликов-золотоискателей, ушедших жить под землю, и их антиподов, гигантов, чьи десятиметровые скелеты находят по всему миру и по сей день. Первые друиды, первые оракулы, первые великие мастера-ремесленники. Цивилизация достигла пика процветания и использования силы своих родословных. Однако золотой век длился недолго, и мана вновь стала исчезать. В любую эпоху найдутся люди, которым душно жить в рамках известного мира. Пока одни лидеры строили свои государства, другие продолжали экспедиции, уходя от Африки дальше на север через Средиземное море. Так постепенно заселялась территория современной Индии и Европы. Попутно смешивалась кровь жителей осколков первоначальной колыбели цивилизации Пангеи. Тела тамошних перволюдей адаптировались к менее жаркому климату, и их кожа стала светлее. Появлялись все новые и новые ответвления. Прибрежные рыбаки, горцы, фермеры-равнинники, лесные племена. Кровь изменялась, размывалась, растрачивая свою силу на стремительные изменения и адаптацию человека к условиям среды, в которой он жил. Так европейцы и русские намного лучше переносят холод, чем жители нынешней Африки. Все дело в геноме – Темный цвет кожи защищает от избыточного ультрафиолетового излучения. Опять же, все дело в геноме. Организм азиатов не усваивает лактозу, содержащуюся в молочных продуктах. Низкий рост, узкий разрез глаз, желтоватый оттенок кожи. И снова все дело в геноме и силе крови. Чем дольше род человеческий живет в одном месте, тем сильнее у него закрепляются одни гены и подавляются другие, рудиментарные, более неиспользуемые. Горцы с Кавказа, японцы и сицилийцы живут в среднем куда дольше обычного человека, так как десятки поколений их предков питались той же самой едой, возвращенной на той же самой земле в том же самом климате. Их организм адаптировался, подавив лишние энергозатратные гены, тем самым продлевая естественный срок жизни до максимума. История все помнит. Невероятно сильный Геракл, сын Зевса, бога, пробудившего родословную повелителя молний, драконы Востока и их вполне земные потомки, основавшие первые китайские императорские династии. Атлантида – первая цивилизация пробужденных, нарушившая пределы мироздания. Ее существование косвенно удалось доказать Платону и его современникам-атлантологам. Тогда, девять тысяч лет назад, целый континент стерли с лица земли, а потом еще и опустили его останки под воду. Пацифида – Уникальный в своем роде материк мудрецов, исчезнувший в водах Тихого океана. Некогда от него отделилась группа Олимпа и его нынешних потомков – олимпийцев. Любой сильный пробудившийся получал точные координаты Олимпа, как только достигал определенной точки развития. Лемурия – страна-остров дикой магии, затонувшая в Индийском океане. Мастера родословные оборотни были поголовно отсюда – Гиперборея, ушедшая под воду в Северном Ледовитом океане, была, со слов выживших, обителью технократов, обуздавших силу крови с внешним магическим проявлением. И, наконец, неведомая Южная Земля, вход в последний город которой нашли в 1930 году исследователи родословной из Мексатонского университета. Они-то и размотали клубок истории дремлющей крови, чьи следы почти стерлись из летописей. Вся тонкость в том, что во времена Пангеи вообще не существовало неведомой Южной Земли. Ученым еще предстоит разгадать эту загадку. Откуда она взялась и почему спектральный анализ выдает возраст, превышающий возраст всех прочих материков, отколовшихся от Пангеи. Магия и сила родословной никогда не исчезала. В каждом из вас течет капля крови ведьмы, великого воина, выдающегося лидера или мастерового с золотыми руками. Потомки из Атлантиды, кровные родичи лемурианцев, дети, спасшиеся из пацифиды, отпрыски богов Олимпа. Когда придет время, кровь пробудится, откликаясь на зов души. Так в мире вновь появятся магии и воины новой эпохи, а мастера возродят забытые ремесла, возвращая людям утерянные чудеса. Читающий, да-да, ты, ты еще не понял, но эпоха магии уже началась, буквально в тот момент, когда ты прочел эти строки. Гилберт Бейтс. Фрагмент рукописи «Потерянный человек». начитав в 1739 году находится в стадии написания. Закончив читать листок полковника, я понял нечто удивительное. Если даты верны, и в моих руках не подделка, то, получается, Гилберт Бейтс уже дважды бывал на земле. Он был тут еще во время шестой битвы и снова вернулся, сам начав седьмую. Оказавшись на земле, император Гилберт Радуга основал Мискатонский университет, и стимулировал интерес к исследованию Антарктиды, Лемурии, Гипербореи, Атлантида. Почерк и выводы его исследований сильно отличаются от тех, что сделали Велерат, Клементина и мадам Хекс. Через язык и терминологию землян он пытался рассказать об уже прошедших битвах за будущее. Греция, Перу, Китай, Африка. Он сделал те же выводы о расположении колыбели, но пришел к ним через свое собственное исследование. «Господи, это же было очевидно с самого начала!» «Не считая тех, кто работает на психею, Радуга, скорее всего, единственный, кто знает координаты точки входа в мир Земли в бездне. Он, мой шанс, вернуться домой!» Выслушав торопливый рассказ «Ведуна», полковник Рублев-Лебедев начал спешно делать заметки по предстоящей битве за будущее. Слишком много открытий для одного дня. Сознание старого военного, лично общавшегося с Белояром и генералом Георгом Черниговым, собирало воедино общую картину. Ключи Пангеи, как их мельком назвал Джон, представляют собой древние артефакты, открывающие вход в колыбель цивилизации Земли. Каждый защитник мира в ранге императора имеет по одному такому ключу. Сейчас защитники дремлют и набираются сил, ожидая своего часа. Ориентировочно они пробудятся в 2026 году, когда плотность маны достигнет нужного уровня. тогда -то и начнется полноценное вторжение со стороны дворцов, участвующих в битве за будущее. Было и то, чего Джон Голд не знал. Пару месяцев назад Белояр выступил перед кабинетом министров России, рассказав о тот Гермес Трисмегисте. Обладатели трех скрытых классов, монархии свиты свита императора Амон-Ра, отказавшимся от своей силы и тотемов. Трисмегист сменил имя и вошел в альянс древнегреческих богов Олимпа и, казалось бы, исчез с их уходом. А на деле бог знаний стал защитником мира и остался где-то тут, на земле. Теперь, в свете информации, полученной от ведуна, Иеремею стало понятно, что колыбель переманила Трисмегиста на свою сторону, уже тогда начав готовиться к следующей битве за будущее. А сколько еще было таких, как он? Научники из главного штаба сказали, что основатель Северной и Южной Кореи, бог-царь Тангун, пропал примерно в то же самое время. Скорее всего, он отделился от пантеона императоров Хванун и Хванин, также оставшись на земле. а также Сидхартха Хагаутама по прозвищу Будда, который едва ли не прямым текстом заявил о том, что ушел в спячку. Есть много признаков того, что Колыбель набрала себе защитников из числа монархов, участвовавших в пятой битве за будущее Земли, ради того, чтобы взрастить из них императоров-защитников. И дворцы об этом давно знают. После беседы с ведуном полковник сложил детали картины воедино. Теперь, когда условия победы в битве за будущее стали известны, Становится понятно, что Белояр и другие вестники настраивают человечество против защитников мира. Цель дворцов – исказить информацию о прошлом и любым способом добыть ключи Пангеи. Ведь пока императоры, защищающие Землю, спят, есть шанс украсть у них древние артефакты – специальный пропуск в колыбель цивилизаций.